Много лет назад. Она. Часы стали тикать громко и с перебоями. Что бы такое придумать, лихорадочно соображала она. Просто обязательно надо сегодня вечером выйти. Она и так уже сегодня с самого утра считает часы, даже минуты до встречи с Олежкой. Но как же медленно тащится время, словно путник в гору с тяжелым мешком за плечами. Вот, осталось часов шесть, пять... Три, два с половиной, два часа восемь минут, два часа ура и так каждый день. Нет, больше не выдержать. И главное, вчера встретиться не удалось, он работал в вечернюю смену, а позавчера она не смогла уйти из комсомольского собрания, которое, как назло, затянулось до позднего вечера. Собрание скучного, как всегда, нет, еще скучнее, чем всегда. Сначала слушали длинный отчетный доклад за год, комсорга с говорящей фамилией, заседателев. Потом долго, занудно обсуждали итоги картофельной эпопеи их второго курса в сентябре-октябре в Подмосковье под Серпуховым, поощрили передовиков, перевыполнивших план по сбору урожая на бескрайних картофельно-свекольно-морковных полях необъятной нашей Родины, вынесли строгачи, нескольким студентам с занесением в личные дела за то, что закапывали в землю картошку и свеклу, чтобы первыми закончить бесконечную до самого горизонта грядку, а в отношении двоих ребят поставили на голосование вопрос об отчислении из университета. Она проголосовала против отчисления, но осталась в меньшинстве, как всегда. Затем долго-долго утрясали список студентов, которые должны были на будущей неделе отправиться на овощную базу на Мосфильмовской улице, почти дверь в дверь с известной киностудией перебирает, бестолково перекладывая с места на место гнилые склизкие овощи и превратившиеся в размокшую, прокисшую кашу фрукты. И все это под оком толстой наглой служительницы базы в ватнике с унылым лицом и пронзительно хамскими интонациями в голосе. Ясное дело, никто особенно на овощную базу не рвался. Дело-то совершенно гиблое, овощи все равно почти все сгниют. Да к тому же там каждый студент получит сполна обязательную порцию хамства от работников этого учреждения. И вечная мерзлота там, как на Северном и Южном полюсах вместе взятых. Потом еще сто лет обсуждали мероприятия, проведенные комсомольским активом в юбилейный год столетия со дня рождения Ленина. И еще целую вечность решали, как именно комсомольцы курса должны проявить себя в мероприятиях по случаю неотвратимо надвигающегося столетия парижской коммуны и избирали активную группу для участия в выставке по поводу этой славной даты. В общем, комсомольские активисты усердно возводили фасады хижин и дворцов в потемкинских деревнях советской реальности, ну а под самый занавес еще долго-долго выбирали комсоргов курса, групп, представителей в Комитет комсомола университета. В общем, обычная история, привычная повестка дня, тоска без конца и без края. Правда, рядом сидела ее любимая подруга, с которой они учились в одной группе, ее тезка тоже Майя. Но когда они пришли на собрание, свободные места в аудитории оставались только в первых двух рядах, а здесь не очень-то поболтаешь. Комсорг живо замечание сделает, и все эти долгие часы никого из аудитории не выпускали без уважительной причины — пока собрание не закончилось. Ей казалось, это вообще никогда не закончится. И пребывание в коллективе тоже не слишком увлекало. Она не умела дружить со всем родным коллективом. Друзей ведь, может быть, очень немного. Один, два, не больше. Все эти часы, минуты, секунды, устремившиеся в бесконечность без нее, она томилась на собрании, а Олежка ждал у входа в университет. Впрочем, он готов был ее ждать где угодно и сколько угодно. В тот вечер они смогли побыть вместе только по дороге домой, а еще немного постояли в подъезде. Но разве это много? Полчаса, сорок минут вместе, не больше. В своей комнате она только начала переодеваться, как услышала телефонный звонок. Три минуты ожидания показались бесконечностью. Страх, досада, надежда, радость, тревога, напряжение... Все это сплелось и завязалось в один запутанный болезненный узел. Ой, она точно знала, что это он, но зачем он так? Ведь отец запретил ему сюда звонить. Одинокий, отвергнутый змей, сбросив кожу, ползет по земле. Впереди у него ужин тот, час всего. Он, конечно, придет. Отец вошел в ее комнату скептически посмотрел на нее, Тяжело, обреченно вздохнул, скривил губы в горестные, но, как ей показалось, и сочувствующей усмешке, позвал «Ну, беги уж, там, видно, жить не могут без тебя». «Ну, а если и так?» «Отец, ты пойми, он не хотел, просто мы плохо договорились, вот ему и пришлось звонить. Он задержался, он не дома, и это вовсе не хамство с его стороны. Господи, только бы все было, как ей хочется, в порядке». Это не то слово. Только бы он не... Только бы он был в нормальном состоянии. Со всем остальным она справится, как бы ни было трудно. Она же сильная, она сможет защитить их любовь. Ну, слава богу, пронесло на этот раз. Теперь у нее есть еще около двух часов, чтобы что-нибудь придумать насчет выхода из дома. Два часа спустя, сказав отцу, что хочет еще сегодня забежать на часок каленки, Вряд ли он этому поверил, она выскочила из дома. Подруга была в курсе всех ее дел, они знали друг о друге все до мельчайших подробностей, и уже не в первый раз она прикрывала ее от родителей. Подруга жила в соседнем доме, но дорога хорошо просматривалась из окна, поэтому она попросила Олежку подождать у Аленкиного подъезда. Отлично, они зайдут к Аленке, и она будет там, если родителям вдруг вздумается ее искать. Снег неприятно скрипел под ногами, словно она наступала на мелкие осколки разбитого стекла. Свинцовое небо нахмурилось, сурово сдвинуло, как брови, темно серая почти черные туча, а изломанный, какой-то искалеченный ветер остервенело швырял прямо в лицо колючий, ледяной снежный песок целыми пригоршнями. Он колол щеки, попадал в глаза, а на небе ни луны, ни самой маленькой звездочки, еще бы, как он ожесточился, ветер, гонял по темному небу мрачные тучи, злобствовал, хрипло, надрывно, словно в тяжелом бронхите, кашлял, сипел, свистел, плевался, ветер просто рвал и метал, заходясь от ярости, холод пронизывающий, как разбушевалась природа, а ведь она даже не заметила, как явилась зима. Олежка уже ждал ее у подругиного дома, стоял, заслоняясь от ветра, сложил ладони домиком, прикуривая на ветру сигарету, «Ну, почему голова всегда так кружится, а дыхание перехватывает от счастья?» «Счастье! Вот же, как ей повезло! Ну, что же это такое? Вот что в нем такого, а? Что можно было в нем найти? Ведь он совсем обыкновенный, ничем не примечательный. Встретишь на улице и не заметишь. Наверное, такой, как многие. Нет, не такой. Не похожий ни на кого». Увидев ее, Олежка рванулся к ней, крепко прижал к себе. Она уткнулась ему в куртку, Жадно вдыхала его запах. Как хорошо, что так темно. Объятие было долгим, поцелуй бесконечным. Оказывается, мелодия бывает не только у песни, у поцелуя тоже. Один только ветер видел, как Олежка целовал ее. Но ему-то это безразлично, ветру. Он подглядывать за ними не станет, он своими делами озабочен. Вон как озверел. «Маечка, лапа, я так соскучился. Мы не виделись уже целую вечность». Продолжая крепко сжимать ее в объятиях, выдохнул он. «Позавчера». «Вот я же про это и говорю, так долго. Не могу без тебя так долго. Ну ладно, все, молчу, молчу. Куда пойдем? У меня очень мало времени. Давай зайдем к Аленке. Больше все равно никуда не успеем». Дверь открыла Надежда Александровна, тетя Надя, как она с детства привыкла называть Аленкину маму. «А, вот это кто! Аленк, иди давай сюда. Кто к нам пожаловал, смотри-ка!» «Эти двое к нам пришли», — весело позвала дочь Надежда Александровна. «Сейчас, мам, вилки только домой», — закричала подруга из кухни. «Привет!» — а это уже им. Тетя Надя приветливо поздоровалась, улыбнулась, впустила их, только хитро, хотя и незаметно для него подмигнула ей. «Ну давайте, давайте, проходите скорее. Чего встали? Как засватанные? Дует же, холодно-то как. Вон вы уже синие от холода замерзли, так что проходите и раздевайтесь скорее». Вот здорово. Удержалась на этот раз от ехидных замечаний и иронических реплик. А могла бы, с ней это часто бывает. Она вообще женщина с юмором. Аленка недавно пересказала ей один разговор с матерью. Как это тогда назвала их тетя Надя? Ах, да. Она сказала, что они точно как Аленкина неразлучное собачье семейство, лялька с чапом, которые не расстаются друг с другом никогда. Вот и сейчас собачки выскочили в прихожую следом за Аленкиной мамой. Японские балонки обе, как по команде, поднялись на задние лапы, приветливо и почти синхронно замахали закрученными петлей наверх хвостиками-бубликами, не то залаяли, не то запищали, а, скорее всего, даже в унисон запели в знак приветствия. С радостью узнавая их, попытались даже подскочить, чтобы лизнуть в лицо, в нос, все равно, куда уж придется, в знак любви и признательности. Лялька и Чап, муж и жена, но похожие друг на друга, как брат и сестра, хорошо знали ее и каждый раз заходились от радости при виде знакомого человека. Впрочем, незнакомого тоже. Они всегда были приветливы и очень жизнерадостны. В квартире было тепло, особенно с мороза. Из кухни распространялись вкусные запахи. В комнате работал телевизор. Они вошли как раз, когда прозвучали позывные сигналы. Начиналась программа «Время». «Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи!» Вложив в свои слова максимум жизнеутверждающего оптимизма, торжественными, хорошо поставленными голосами поздоровались с вечерней советской страной Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Сегодня генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле... «Интересно, программа может когда-нибудь начаться другими словами?» «Подумала она не без ехидства». «Ужинать с нами будете? Тогда пойдемте скорее», – пригласила Аленкина мама. «Мойте руки. Где полотенце? Ты, Майк, в курсе. И приходите, а то сразу после ужина мы хотим чемпионат по фигурному катанию посмотреть. Пахомову и Горшкову, или, может, Роднина с Улановым выступать сегодня будут. Первое место, наверное, займут. Он как раз сегодня начинается, чемпионат мира, так что идите присоединяйтесь к нам», – тактично добавила Надежда Александровна. «Мам, послушай, пожалуйста, оставь их в покое, им надо поговорить», — закричала Аленка из кухни. Теряя тапочки и вытирая на ходу мокрые руки кухонным полотенцем, подруга вылетела в прихожую, поздоровалась. «Приветик, Майк!» — и чмокнула ее в раскрасневшиеся на ветру щеки. «Приветик, Олежка! Что-то давно тебя не было видно. Что, старых друзей уже забываем, да?» Потом окинула их хитрющим, оценивающим взглядом, При этом незаметно подмигнула ей, скорчила в зеркало, но так, чтобы он не видел понимающую гримасу. «Ну, ладно, ребят, тогда идите пока в мою комнату». «Аленк, ну ладно тебе, хватит ехидничать». Не выдержав отраженных в зеркале прихожей гримас подруги, хихикнула она, слегка отстав. «Слушай, но ты же ведь не выйдешь за него замуж прямо сейчас, этого не может быть!» Сверкнули вдруг молнии слова подруги. Припомнилось изумление Аленки, когда она узнала об их романе. Он смотрел темно-серыми глазами так нежно, но ну и как-то строго, даже торжественно, взглядом затягивая ее в опасный омут, обнимал ее бережно, словно боялся обидеть, спугнуть, произносил трогательные, пронзительные слова, целовал ее деликатно и осторожно, словно боясь навредить ей, оскорбить. Где-то там, внутри, у нее, у него, непонятно где, накопилось море нежности, ласки, любви. Догоняя друг друга, сталкиваясь, слова отзывались в ее душе хрупким, тонким, деликатным звучанием, словно хрустальные рюмочки, когда ими чокаются, и падали в самое сердце. Его слова гладили ее по сердцу. Они растворились друг в друге и доверили себя друг другу. «Подожди, не надо. Давай так просто посидим. Ну, пожалуйста, подожди, не надо». «Да, хорошо, не буду, не бойся». Она гладила его по лицу, по волосам. А он зарывался лицом в ее волосы, сильно отросшие после стрижки, вдыхал их аромат. Нежность, тепло любимого человека, тишина, счастье. От того, что он, Олежек, так близко. Счастье узнавание, отражение, принятие. Поздним вечером Олежка провожал ее домой. Кажется, на улице потеплело. Ветер больше не злился. Он сменил гнев на милость, подобрел, смягчился. Зима. Совсем еще юная, почти девочка, застелила землю белым бархатным ковром с коротким нежным ворсом и белоснежными, нисколько не покрасневшими на холоде тонкими пальцами, аккуратно поправила его, пригладив даже самую крошечную складку. «Как жаль наступать на этот снежный ковер! Натопчешь еще! Грязные следы ведь останутся, ой, как неопрятно!» А сверху, с высоты ночного свода небес, На небе ни луны, ни звездочки. Кто-то щедрой рукой быстро отрывал от ватно-снежного рулона много-много крошечных пушистых комочков, бросал их вниз, и они летели, кружились, словно пушистые парашютики, кораблики из ваты. Эти ватно-снежные хлопья сбивались в пары, танцевали, бесшумно кружились в танце, в полутемном, освещаемом лишь их собственным отраженным лучистым светом небесном зале — исполняя безмолвный торжественный вальс бастон, который медленно перетек в мелодию «Зимы» Антонио Вивальди, а затем медленно падали и ложились на землю. Полыхало зимним вечерним звоном высокое низкое декабрьское небо. Кто это так щедро сыпал снег с этой головокружительной высоты? Потом ветер стих совершенно, и пришла оглушительная тишина — Неясным размытым пятном выглянула из-за вьюжной хмари тусклая луна, окрасила мягкий бархатный ковер в матовый молочно-желтый, затем молочно-голубой лунный цвет, и снежные хлопья тоже стали голубыми. Декабрьская ночь озарилась нежным голубым светом, все теперь отливало голубым. И снежный ковер на земле, и летящие снежинки, и небо, и волшебная, полная страсти музыка зимы из времен года. О чем напоминало ей это молочно-голубое сияние? О чем-то очень счастливом, но далеком, давно ушедшем, забытом. Тот огромный, в длинном, до пят черном пальто и черной шляпе с широкими полями, неведомый некто расшалился, свернул лист бумаги в несколько раз, вырезал половинку фигурки, затем развернул, и получилась целая вереница одинаковых зимних ночей. Ночь разрасталась, как множество раскрашенных в темно-синий цвет и вырезанных из бумаги куколок, одна за другой. Ночи близнецы взялись за руки и устроили веселый зимний хоровод. Пришла к ним звонкая, пушистая, голубая зима. Зима — времена года, музыка Вивальди. Немного кружилась голова — От пахнущей слегка арбузом, чуть-чуть дыней, а больше всего хрустким твердым антоновским яблоком, брызжущим соком холодной зимней свежести, от льющейся откуда-то, непонятно откуда, может быть с небес торжественной музыки, от юности, радости, от счастья. Их переполняло, кипело, переливалась через края душераздирающая жажда жизни. А из небесной выси, Тот неведомый некто щедро поливал их с Олежкой счастьем. На них потекли ручьи, нет, целые реки счастья. На них проливалась, обрушивалась сама жизнь, жизнь, живая, звенящая, кипящая, переливающаяся через края, сама жизнь, жила, пела, бурлила, разливалась без края в ней, в нем, в них, вокруг них. Они влюблялись друг в друга снова и снова, каждую минуту. Звенела тихая призрачная ночь, звенело счастье. А впереди расстилалась дорога, и путь лежал совсем не близкий, и бежали перед ними километры, тысячи и тысячи километров, отмеченных несущимися навстречу дорожными столбами.